Глава 47. Мне ужасно хочется обернуться, превратиться в дракона и покусать тут всех. Пусть даже эта сволочь, Ерзон, убедится в своей правоте. Что я не просто знаю о драконах, я и есть дракон. Но так злюсь в этот момент, что и думать не думаю, какие у них инструменты для уничтожения крылатых. Только вот обернуться при всем моем желании не получается. И это тоже бесит что впервые такое сильное желание испытываю не сама по себе, а по такому гадкому поводу. Но делать-то что? Уж не знаю, какие действия они ждут от меня. Может, паники или обморока, или слезных мольб, что пошла с ними безропотно. Ну а как же, великие и ужасные колдуны, сами знающие им не указ. Только я человек, который и не такие ситуации в кино видел, и как вести себя с маньяками читал, И вы же помните, что я с голосом умею работать. Петь не пою, но... Такого оглушительного, псевдосопрано, переходящего в береговую сирену, этот пряничный город не слыхивал. Подпрыгивают все. И колдуны, и ближайшие пряничные дома. Полагаю, что и всякие предметы внутри этих домов. Не жду, когда слегка контуженные обидчики придут в себя. У меня пара секунд форы, и я бросаюсь прочь из переулка, нырнув под рукой ближайшего колдуна. И снова ору, щадя связок. Не будь я столь взбудоражена, я бы не просто орала и бросалась, куда глаза глядят. Я бы бежала в дом стражей, от которого не столь далеко удалилась. Но это я потом уже думаю. А пока бегу на обум, Верещать продолжаю. Людей всяких разных ищу. Уже полноценное утро, выходите». Сопение, ругань, топот за мной. Преследователей много, бегают они быстро и не особо скрываются. Ха, если я правильно понимаю расстановку сил, местные и помочь могут, если увидят, что их магические любимчики кого-то ловят. И тот мне везет. Ну, так кажется на первый взгляд. Следующий поворот приводит меня на действительно оживленную улицу. Здесь и лавки, и кареты, и всадники — Те самые люди, среди которых можно затеряться. А еще лучше найти какого стража. И если не нажаловаться, то хотя бы встать рядышком. В лавку бросаться или какое помещение, чревато пока. И я замираю ненадолго и оглядываюсь. Куда лучше податься? И в этот момент какая-то сила, точнее мужская рука, дергает меня в сторону и затягивает в щель между двух зданий в узкое и темное пространство, в котором ни лучей света, ничего. Я снова намереваюсь кричать, но рот мне закрывают крепко-накрепко этой самой рукой. Психую, бью со всей дури сапожком под колено, прям в самое болезненное место. И плевать, что под плащом зеленым не видно, где это колено, случайно нахожу. Мычу, вывернуться пытаюсь, но от этого мы оба просто стукаемся об стену, И заваливаемся на землю, и тогда я начинаю легаться, стремясь скинуть себя гада. Слезами давлюсь от очередной волны паники, руку мерзкую кусаю и чш, марика! Вдруг слышу болезненный полурык полустон, колдунский голос слышу, в смысле своего колдуна слышу. И в первое мгновение мне кажется, что у меня глюки. Да тихо ты не дергайся и не вопи, привлечешь же внимание надо дождаться, пока прочие мимо пробегут. До меня доходит. Там сверху на мне Армази. В зеленом плаще, да. Он — один из преследователей, который, наконец, поймал, только не настоящий преследователь, притворный. Я обмекаю как-то мгновенно, все еще не веря и не дыша. И когда он освобождает мне рот, я не кричу, а медленно поднимаю руки и стягиваю с его головы капюшон. Смотрю во все глаза. Господи, меньше суток прошло с нашего расставания, а такое чувство — месяцы. Месяцы, за которые столько всего произошло. Меня столько людей обидели. Брызнувшие слезы мгновенно превращаются в бурный поток. Я реально начинаю реветь. От ужаса произошедшего. И от облегчения. У меня и мысли нет, что Армази мог предать. Я четко понимаю что он не просто так был среди плащей, что не просто так постарался меня нагнать и спрятать чуть ли не под собой. Хитрый. Не просто так смотрит сначала напряженно, потом растерянно, потом вообще расплывается у меня перед глазами. Сказать пытается что-то. Мы поговорим, да, я все узнаю, что с ним произошло. Я ему на всех пожалуюсь. Но позже, а пока... Хрязь, бью его кулачком в плечо потому что долго не приходил. Хрязь, а это за то, что я в тюрьме сидела. Хрязь из-за напугавшего меня Ерзона, и за Но тише, тише. Бормочет и прижимает мою голову к своей груди, поглаживает по волосам. Но я снова выворачиваюсь, сама прижимаю его за шею, а потом делаю то, что, наверное, удивляет нас обоих. Целую.